603. Матерь огня йоги Время, которое есть, употребим на еще более глубокое в усвоении учения. Хорошо размышлять над читаемым материалом. Размышление кристаллизует мысли, давая им устойчивость и четкую форму. И расплывчатые и неоформленное мышление обычных людей не сможет поколебать их. Необходимо аналитическое отношение ко всему, что поступает в сознание страны цитадель духа охраняется прочно от посторонних вторжений.